Он просыпался, как бывалый солдат, после короткого, чуткого сна. Задолго до того, как самые ранний постоялец сонно проковылял ванную, гостиничная машина была тихо запущена в ход на целый день. В 5 утра уборщицы ночной смены закончили уборку мест общего пользования, залов, парадных лестниц, кухонь и главного вестибюля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 Перед ней в ящике, расположенные по 15-минутным интервалам, находились карточки с именами клиентов, которые заказали побудку. После семи темп звонков ускорится. Привычным движением миссис Болл пролистала карточки и заметила, что время пик, как обычно,